Слава 21. Иосиф Абрамович Кирзов. Гаэтана Росси. Суждение об Индрике Гретелькине. <музыка> Услышав термин «охотничий домик», я ожидала увидеть нечто маленькое, пасторальное, место, куда джентльмен или пэр может удалиться с тем, чтобы поохотиться недельку-другую, а после вновь вернуться к удобствам не столь уединенного жилья. Помимо всего, что еще можно сказать об этом домике, он оказался отнюдь не маленьким. Ограда, окружавшая его, была не глинобитной, а выстроенной из прочных досок с двускатной крышей над воротами, которых имелись створки и для экипажей, и для пришедших пешком. Перед такими подсчетными гостями, как мы, ворота отперли и распахнули во всю ширь, впустив нас в просторный внутренний двор. Над нами высился трехэтажный дом из грубо отесанных камней, возможно, как пробормотал себе под нос мистер Уикер, сброшенных сюда мигрировавшими из бульскево драконами. Я почти не разбираюсь в подобных вещах, но грубо вырезанные из деревьев декоративные фестоны по краям крыши и восьмигранный эркер — С одной стороны, совсем не походили на то, что я видела в Друштаневе. Сельская простота боярского жилища казалась бы очаровательной, если бы не неприятный запах, витавший в воздухе. Я от души понадеялась, что это благоухание доносится не с кухни, иначе проглотить хоть что-нибудь на обещанном перу оказалось бы затруднительно». Должно быть, кто-то следил за дорогой и сообщил о нашем приезде, поскольку на ступенях крыльца стоял, приготовившись приветствовать нас человек. Чтобы узнать в нем боярина, вовсе не требовалось особых дедуктивных способностей. Его одежды, достигавшие колен, были сшиты из иноземного шелка, а вышивки на них было больше, чем на платьях всех его спутников вместе взятых. Человеку, облаченному во все это великолепие, судя по обилию седины в роскошной бороде, было лет пятьдесят-пятьдесят пять. Мы спешились. Он не двинулся с места, но широко раскинул руки, и голос его загремел во весь двор. — Добро пожаловать, достопочтенные гости, добро пожаловать! К моему изумлению говорил он по-чаворски. Поскольку местоположение этой страны в Антиопии весьма благоприятно для торговли, язык ее был известен многим, и все мы говорили на нем куда более бегло, чем по-выштронски. К тому же, как я узнала позже, лишь единицы среди выштронских бояр действительно знали язык своих подданных. Большинство же предпочитали бульский, язык царя, а вообще общении с местными полагалось на ниже стоящих, и Кирзов не был исключением из этого правила. Но я полагала, что главная причина стояла по правую руку от него. Желтоватая кожа лица и манера одеваться позволяла сразу узнать в этом человеке чаворца Должно быть, это и был его ученый друг. Следуя примеру хозяина, Эрл ответил в той же манере. — Для нас большая честь быть принятыми в вашем доме, Иосиф Абрамович, — сказал лорд Хилфорд, поднимаясь на крыльцо. При этом он не сумел сдержаться и поморщился. Несмотря на прекрасные палатки, предоставленные Лединским, путешествие не пощадило его больных суставов. «Я Максвелл Оскотт, Эрл Хилфорский». Затем он по очереди представил боярину всех нас. Меня Кирзов набульский манер расцеловал в обе щеки. Я перенесла его приветствие стоически, внутренне сожалея, что он не поступился обычаем дружеского приветствия сразу же по прибытии в пользу более цивилизованного ширландского обыкновения приветствовать гостей, предварительно позволив им хоть наскоро умыться. Мои волосы слиплись от запекшейся крови там, где нависшая над дорогой ветка шибла с меня капор и расцарапала кожу. После этого хозяин представил нас своему другу. Гаэтано Росси склонился к моей руке с казенной вежливостью, которой я была очень рада. В памяти в самый неподходящий момент всплыла моя же собственная игривая шутка о Джейкобе и Чаворских танцовщицах. «Но время позднее. Идемте же в дом», — сказал Кирзов, когда с представлениями было покончено. «Там вас ждут слуги. Своих крестьян можете отправить обратно». Думаю, ощетиница меня заставил пренебрежительный тон, в коем это было сказано. Возможно, в качестве горничной догмира было ужасно, но я внезапно решила не расставаться с ней. потребы от меня кто-либо объяснить это логически, я бы ответила, что не заметила в этом охотничьем домике ни следа других женщин. Кирзов, по словам Лединского, был вдов. Двое его взрослых сыновей пытались добиться... фавора при царском дворе, а подыскать женскую прислугу специально к нашему прибытию он, конечно же, не успел. Если уж доверять застегивать на мне платье какой-нибудь выштронской неумехи, пусть это, по крайней мере, будет знакомая мне неумеха, а не совершенно чужая. Однако моя реакция была совсем не рациональной Мне просто не понравилось, что он попытался разлучить нас с Дагмирой и Илишем. Я даже едва не заявила об этом слух, что было бы непростительной грубостью. Вместо этого я прибегла к дурацкой пародии на одну даму, с которой была знакома дома. — О, нет, я просто не смогу здесь без догмары! — воскликнула я, намеренно исказив ее имя. — Все это время она была моей единственной компаньонкой. Мы хорошо узнали друг друга. Нет, — Нет-нет, без нее мне будет так одиноко. И, конечно же, ее брат э -э -э, тоже должен остаться. Здесь я нарочно запнулась, небрежно указав в сторону Ильиша, будто совершенно забыла, как его зовут. Странное дело, сталкиваясь в путешествиях с великим множеством вещей непривычных, которым волей-неволей приходилось приспосабливаться, со временем я привыкла мыслить шире, и лишь одно не способствовало гибкости мышления, скорее наоборот. Я, молодая женщина, охотно позволяла считать меня существом бездумным и безмозглым, когда это помогало достичь цели, ведь именно такое меня частенько полагали окружающие. Однако, чем чаще я сталкивалась с таким отношением, тем менее терпимый к нему, тем более упрямой, как сказали бы некоторые, прискорбно категоричной становилась при его проявлениях. Однако в нежном возрасте, 19 лет, я еще не стеснялась вести себя в манере, каковую сама же считала дурацкой. Оставалось только надеяться, что боярин не заметит взгляда, брошенного на меня Джейкобом. Неизвестно, что ему успели донести обо мне, но в любой краткой сводке моих выштронских похождений я неизменно выглядела бы непредсказуемой взбалмошной дурой. То есть... непредсказуемый и взбалмошный, в безвредном смысле слова, а вовсе не в том, какой следовало бы применить ко мне. По-моему, губы боярина пренебрежительно скривились при взгляде на наших спутников, но в гуще усов и бороды точно разглядеть это было трудно. «Ну что ж», — уже без прежней любезности сказал он, «Руша подыщет им место». По дороге лорд Хилфорд пытался преподать нам тонкости употребления бульских имен. Тем не менее, я далеко не сразу поняла, что Руша должно быть уменьшительное имя нашего провожатого, Рувина Ладинского. Он жестом велел Дагмире с Илишем следовать за ним. Тем временем двое боярских людей поспешили отворить двери в резиденцию, и те из нас, кто не являлся слугами, вошли в дом. Нам показали комнаты, две остальных спальни для Эрла и мистера Уикера и спальню на двоих для нас с Джейкобом. Самой эксцентричной особенностью внутреннего устройства дома оказалось множество комнат и готовность расточительно жечь дрова для их обогрева. Кровать оказалась значительно лучше той, какой приходилось довольствоваться в доме Гретелькина. Но, конечно, она и сравниться не могла с комфортом шерландских матрасов, да и убранство комнаты было скорее скудным. Слуга, принесший нам таз с водой, не говорил по-чаоворски и либо равным образом не знал и Выштронского, либо побаивался меня. На мой вопрос о Дагмире он лишь пожал плечами и поспешил покинуть комнату. «Зачем она тебе?» — спросил Джейкоб, едва мы остались одни. — Мне казалось, ты эту девицу просто ненавидишь. — Намного меньше, чем раньше. Кроме того, это дружеская ненависть, — ответила я. Просто я понизила голос. Изнутри охотничий домик не производил впечатления очаровательной сельской простоты. Скорее, казался темным и мрачным. Однажды я по настоянию Аманды Льюис прочла роман под названием «Пусть». «Ужасная жажда Варкалака». Главный ужас этого произведения заключался больше в чрезмерной вычурности текста, чем в образе монстра по имени Варкалак. Но, оказавшись в этом доме, я, наконец, поняла, что вдохновляло автора романа мистера Уоллеса. «Просто здесь у нас очень мало друзей, и я не думаю, что Кирзов — один из них». Я думала, что Джейкоб начнет разубеждать меня. Вообразить, будто мои тревоги, всего лишь пустые фантазии, порожденные одиночеством, было несложно. Но Джейкоб кивнул и тоже понизил голос, и ответил. «Возможно, мы здесь и гости, но вряд ли желанные. Но вот вопрос. Зачем он пригласил нас сюда?» Ответа я не знала. Ополоснув лица холодной водой, мы пошли вниз, отужинать с боярином. Гаэтана Росси за столом не оказалось И когда подали первое блюдо, мне, кстати, вспомнилось, что застольный ритуал по подачи блюд мы переняли главным образом от бульских, лорд Хилфорд осведомился, где он. «Занят своими трудами», — ответил Кирзов. Набросившись на суп, так точно это он, а не мы провели три дня в дороге. «Трудами?» — переспросил лорд Хилфорд. «Значит, он здесь не ради отдыха?» Действительно ли Кирзов заколебался, или мне это только почудилось? Возможно, причиной промедления был лишь слишком большой ломтик свеклы, упавший с его ложки обратно в тарелку. Разрезав его пополам краем ложки, боярин ответил. «Да, ради отдыха». Но мы ведь недавно с охоты, а сохранение наших трофеев — его задача. Разговор, перешедший к медведям, волкам и прочей дичи, я слушала молча. Конечно, от юной леди трудно ожидать особого интереса к охотничьим беседам. Но на самом деле я была рада представившейся возможности для наблюдений. Дружелюбие и гостеприимство боярина определенно были вымученными. Сей факт можно было объяснить тем, что Ражеш не предупредил его о нас должным образом, и теперь боярин чувствовал себя обязанным против собственного желания играть роль хлебосольного хозяина. Однако мое беспокойство росло. Сделав паузу, Кирзов заверил нас, что это еще не обещанный пир. Пир должен был последовать завтра вечером. Хотелось бы знать, будет ли он лучше того, с чем нам пришлось столкнуться сегодня. Блюда за ужином оказались более чем странными. Словно повар перестарался или же не был уверен в собственном мастерстве. Он не скупился на дорогие пряности, некоторых мне даже не удалось опознать, но применение их казалось странным, а порой и неудачным. как, например, в случае оленины, имевшей весьма отталкивающий цвет из-за агрессивного применения куркумы. Большую часть сего блюда я, послав к дьяволу вежливость, оставила на тарелке. Между тем, лорд Хилфорд поведал боярину о наших сверхъестественных затруднениях в Друштаневе и их причине. «Говорите, этот парень сбежал!» — хмуро уточнил Кирзов, закусив ус. Мои люди выследят его. Либо сам вернется в деревню, в любом случае не уйдет. После всего сделанного Астемиром, чтобы прервать нашу работу, я не испытывала к нему теплых чувств. Но надеялась, что боярским слугам не удастся схватить его. Судя по тону боярина, наказание могло оказаться более суровым, чем мне хотелось бы. По-видимому, найти следы Индрика Гретелькина пока не удалось. — заметил Джейкоб, сидевший напротив меня. Он мог бы посчитать дни не хуже меня, даже отыскав пропавшего немедля, боярские люди вряд ли успели бы вернуться. Судя по всему, Лединский был послан в Друштани практически следом за лордом Хилфордом. «Нет», — подумалось мне, «муж заговорил об этом только за тем, чтобы оценить реакцию боярина». Боярин поджал губы, скрытые в густой бороде. «Не удалось, не», — подтвердил он. Однако Грителькин был боярским наместником. Пусть даже его основные обязанности ограничивались сбором налогов дважды в год. Именно так описывал лорд Хилфорд должность Ражаша. Его титул все же что-нибудь дозначил. Поразительно. Неужели крестьяне не послали никого к вам, когда Грителькин исчез? Боярин хмыкнул и поднял бокал с вином. «Скорее они перепелись на радостях. Видите ли, Грителькина там ненавидят. Кражешем вообще редко питает симпатию. А уж он, приезжая ко мне с налогами, раз отразу жаловался. На неприязнь к себе все больше». Судя по выражениям лид за столом, мои спутники подумали о том же, о чем и я. Мы ничего не слышали о подобных конфликтах, однако это могло бы объяснить многое, включая миазмы общей неприязни, окружавшей нас с момента прибытия в Друштенев. Мы поселились в доме ненавистного Ражеша, ожидали, что он станет нам проводником. Должно быть, поэтому тень нелюбви к нему легла и на нас. Интересно, велика ли в этом была вина самого Грителькина? Как я сообщила джентльменам, согласно местным сплетням, в деревне не слишком любили и самого боярина. Выштронцев среди бояр насчитывались единицы. Почти все они были чужаками, бульскими, живым напоминанием о подчиненном положении Выштроны. Но и сам Кирзов даже не пытался скрывать презрение к друштаневцам. В его хозяйстве, даже здесь, в летней охотничьей резиденции, было устроено по-бульски, без каких-либо уступок местным обычаям. Однако, говорит Элькин, его имя было Выстронским. Какую роль это могло играть в сложной паутине местных симпатий и антипатий? — Вернемся к этому разговору завтра, — сказал Кирзов, поднимаясь из-за стола. — Поговорим также о том, Чем занимались вы в ваших исследованиях? А сейчас слуги проводят вас в спальне. Он даже не предложил нам бренди в качестве знака внимания после ужина. — В моем багажнике имеется, — шепнул лорд Хилфорд Джейкобу и мистеру Виккеру. Джентльмены отправились промочить горло и смыть с языка вкус местных блюд. Войдя в спальню, я обнаружил Адагмиру, перестилавшую постель. Казалось, простыни вот-вот вспыхнут под ее обжигающим взглядом. Мне следовало спросить об этом намного раньше, но череда событий, начавшихся с толпы у нашего порога, постоянно отвлекала. Теперь я даже не знала, сколь сильно мне придется пожалеть о своем промедлении. «Расскажи о Гретелькине. Я слышала, в деревне его не любили?» Дагмира полоснула меня взглядом, означавшим, что я вновь сую нос в деревенский, то есть не мои дела, однако ответила. «С чего бы?» Негромко, будто тоже чувствуя гнетущую тяжесть стен боярского дома, пробормотала она. Он сам пошел в боярские люди, слишком много читал. Нахватался идей и сказал, что всему дружь-то него будет лучше, если раженешь станет он. А сам оказался не лучше прежнего. Прискорбно медленно, протираясь сквозь смысл ее слов, я услышал то, чего она не сказала вслух. «Так значит, грителькин и родился в Друштаневе?» «Ну, конечно», — буркнула она, в очередной раз исполнившись презрению к моему невежеству. «Упоминал ли об этом лорд Хилфорд?» «Да, он называл Друштани в деревне но я решила, что это сказано в политическом смысле». выстранец в мечтах о благе родной деревни, сумевший возвыситься до боярского управляющего? Это имело смысл. Местный уроженец проявлял бы большей чуткости к местным проблемам и охотнее бы отстаивал позиции своих перед иноземным правителем. Но на пользу это не пошло. Неудивительно с таким-то, как Кирзов. И более того, обернулось вредом. Друштанипцы сочли его неудачу предательством. Какое несчастье, что лорд Хилфорд выбрал для исследований именно это место. Эти мысли породили недоброе предчувствие. «Дагмира, что если Грителькин убит? И убит кем-то из друштаневцев?» В какой то веки ее ярость вызвала у меня облегчение. «Да кто же мы, по-вашему, такие? Из-за идиота Астемира, устроившего эти фокусы, вы теперь... Ну ладно, вы-то пришли...» Пол деревни согласилась бы, что так вам и надо, если бы он и нас не перепугал. Мне вновь пришлось прислушиваться к тому, что не было сказано вслух. Значит, Грительгин для вас не был пришлым, пусть и работал на боярина? Я прошлась по крохотной комнатке. Пружина сознания сжалась так, что не давала покоя, хоть тело и устало с дороги. Дагмира, мы вполне уверены, что он погиб. Слишком уж точно его нет, и слишком много произошло за это время. А как насчет контрабандистов? Они ведь пришлые, штаулерцы. Случалось ли, чтобы они убивали людей? — Нет, — ответила она, но ответ прозвучал неспокойно. — Неудивительно. Произошло столько странного. Лорд Хилфорд напоминал мне, что ученому не пристало спешить с выводами. Рассуждения должны основываться на данных. Он полагал, что в смерти Грителькина виноваты драконы. Возможно, так оно и было. Я прекрасно понимала что поверить в это мне не дает только собственная предвзятость. Но у меня на уме было другое подозрение, возраставшее с каждой новой отвергнутой или оказавшейся маловероятной версией. «А не было ли у Боярина причины убить его?» Ответ Дагмиры прозвучал недоверчиво. «С чего бы это?» Крителькин писал, что договорился о нашем приезде, но это, похоже, неправда. Кирзов совсем не рад тому, что мы здесь. Впрочем, это вряд ли могло послужить мотивом для убийства, и мои мысли двинулись дальше. Затем Крителькин написал, что время для приезда неподходящее. Что если он имел в виду не только нападение драконов? — Если бы боярин не хотел, чтобы вы были здесь, — возразила она, — мог бы попросту приказать уехать. Это было правдой. Однако сей факт не исключал наличие факторов, не позволявших боярину откровенно выслать нас вон. Просто пока мне не приходило в голову, что это могут быть за факторы. Должно быть я довольно долго рассказывала по комнате молча. Дагмира изобразила передо мной нечто наподобие реверанса. Вам еще что-нибудь нужно? Ух дагмира, не будь ты такой. сказала я, отвлекшись от размышлений. «Мне хотелось, чтобы ты была рядом, потому что это место действует мне на нервы, а тебе я доверяю. Но нет, сейчас мне больше ничего не нужно. Отдохни хорошенько. Увидимся утром». Поцеловав мои руки, она ушла. Я улеглась в постель, но еще долгое время не могла уснуть.